Глава двадцать шестая. В зеркале была я, но и не я. У этой девушки были другие глаза. Вместо бледно-голубого цвет радужки был густо-синим, почти черным, дьявольски красивым, с яркими серебряными искрами. Марина значит морская, и сейчас в моих глазах было настоящее штормовое море. Я приблизила лицо к зеркалу. Повернула вправо, влево, вдруг просто свет не так падает, или у меня глюки. Снова отодвинулась. Все так, это не мои глаза. У них даже форма поменялась. Но это не все. Мое лицо тоже трансформировалось не критично, но заметно. Губы стали пухлее, носик чуть короче, скулы острее, волосы гуще, и возраст. «Мои честные 34, хорошо ухоженной, но регулярно не высыпающейся женщины превратились в упругие, бархатные, сияющие 20 с небольшим. Я мутирую!» В полном шоке я вернулась в спальню, села на кровать и приготовилась реветь. «Вдруг в этом мире воздух, не подходящий для человека, или радиация какая-то, бактерии смертельные, а когда я вернусь домой...» Окажется, что мой организм отравлен этой иномирной заразой и того летальный исход. От открывшихся перспектив я начала раскачиваться из стороны в сторону и тихонько всхлипывать. Так жалко себя стало. Я ведь молодая совсем, мне еще жить, дожить, да а тут такой пердимоноколь. Не знаю, до какой степени отчаяния я дошла бы, но на балконе вдруг что-то зашуршало. Послышалось громкое сопение, кряхтение, и скрежет, словно кто-то железными крючьями, царапал по камню. Грабители среди бела дня? Или что похуже?» Чувствуя, как на сердце холодной лапы ложится страх, и я на цыпочках пошла к балконной двери. По пути прихватила со столика тяжелый канделябр и спряталась за штору, собираясь дорого отдать свою жизнь. Скрежет усилился, мои нервы натянулись, и тут... «Шмок, пахать, тебя раздери! Убери лапу с моей головы! Я не могу до перил дотянуться!» — прозвучал знакомый, почти родной голос. Не помня себя от радости, вылетела на балкон и узрела чудную картинку. По густым лианам, ползущим по стене от земли до третьего этажа, кряхтя и переругиваясь, лезли мои зеленые великаны. Причем шмок сидел на закорках у Йокса и держал над собой мой палантин». «Мальчики, вы что творите?» — ахнула я, перегибаясь через перила. Два круглых лица запрокинулись ко мне и радостно засияли. «Марина, ну, наконец!» — мелодично пропел шмок. «Не отсвечивай на балконе, раскроешь нашу маскировку!» — недовольно буркнул Йокс. «Правда, Мариночка, ты зайди обратно в комнату, а то внимание можешь привлечь. И тогда ректор Даниланис...» «Нас точно придушит». Ничего не понимая, на всякий случай я ушла с балкона в комнату, встала возле двери и, нетерпеливо подпрыгивая, прислушивалась к не братьев, берущих балкон на абордаж. «Добрались, наконец! Слиззай с меня живо!» В полголоса рявкнул Йокс, вваливаясь в комнату. дернул могучими плечами и шмок кульком свалился с двухметровой высоты на узорный паркет. Приземлился, впрочем, вполне удачно. Видимо, опыт подобных падений имеется немалый. «Всю шею отсидел!» — продолжил ворчать Йокс, поводя здоровенными плечами и без перехода. «Марина, как ты тут без нас?» «Ребятки!» — завопила я в полголоса, стараясь не привлечь ничего нежелательного внимания. «Где вы были? Я думала, вы меня бросили!» по очереди обняла и расцеловала в круглые щеки обоих, чуть не пустив слезу от умиления. И я ведь и правда начала думать, что парни слиняли, бросив меня в той тюряге. Поняли, что ничем не помогут мне и решили исчезнуть подальше от проблем. «Да мы того!» – засмущался от моих нежностей брутальный Йокс. «Когда тебе приговор вынесли, мы помчались ректора Даниланиса искать, Только он мог отменить решение суда Академии ласково перебил его шмок. «Ага», — снова забасил Йокс. «Он тебя освободил, а нас?» Старший близнец замолк и сердито засопел. «Он нас под арест посадил за то, что мы, декана Райского, немного побили. Непонятно за что. Мы ведь и правда совсем немного ему бока помяли». Нежно пропел шмок и гордо выпятил грудь под толстой холщовой рубахой. «Но мы сбежали!» Довольно возвестил его брат и тоже выпятил грудь. Они стояли передо мной, напирая мельничными колесами своих грудных клеток, ожидали похвалы и были такими милыми, что я снова кинулась их обнимать. Да вы ж мои котики, сладкие зеленые пупсики, дайте я вас еще раз обниму. Взяла их за огромные, похожие на лопаты, ладони и потянула к дивану. Сейчас вы мне все-все расскажете. Как били Арайского, с какой силой и по каким местам. Не успокоюсь, пока не услышу всех подробностей. «Марина Александровна, не о том вы думаете, голубушка. Вам бы о своих проблемах побеспокоиться, а не местью наслаждаться». Раздался за спиной жорчащий голос, от которого меня передёрнуло. Буквально из стены в комнату вступил мой старый знакомец Аметист Вальдемарович. Неодобрительно глянул на застывших на месте братьев и снова обратил взор на меня. «Собирайтесь, Марина Александровна!» Притемнейший велел доставить вас к нему. Еще чего!» – возмутился Йокс. «Не положено девице с холостым мужчиной наедине оставаться!» – проворковал шмок, и парни с угрожающим видом шагнули вперед, загораживая меня от аметиста. «Вас тоже велено доставить господину ректору принцы», после чего щелкнул пальцами и «раз!» мы трое оказались посреди огромного, заставленного книжными шкафами кабинета. За массивным столом с резными, похожими на львиные лапы ножками, небрежно развалясь, сидел господин Данский, молчал, хмурился и постукивал подушечками пальцев по полированной столешнице. Рядом, в удобных креслах, расположились двое мужчин. Один, высокий статный красавец, лет сорока с властным лицом, широкие плечи обтягивал чёрный серебряной отделкой бархатный камзол. Породистые руки с длинными пальцами украшали массивные кольца с крупными камнями. Второй, тоже красивый и рослый, с серо зеленой кожей и ушами-лопушками на круглой голове, был до ужаса похож на двух моих знакомых, Сейчас громко сопящих у меня за спиной. Мужчины в креслах негромко разговаривали, при нашем появлении резко замолчали и потрясенно уставились на меня. Тут и я сообразила, что стою перед ними босиком и одетая в одну ночную сорочку.